Глава 26. На тебя собирают компромат? н а з а в е т а мемуарами. Надо было начинать с вечеринки, но кто знал, что именно весело проведенный вечер установить доверительные отношения между студентами и учителями из столицы. Кто угодно, но ни мне, ни ребятам было не до гениальных идей. Сначала мы пытались просто выжить, затем смириться, И только потом огляделись и осознали, что любой мир прекрасен, пока ты жив. А качество этой жизни зависит от нас самих. Чтобы познать эту истину, мне пришлось побалансировать на грани смерти, Максиму потерять друзей, а Артему упрямую надежду на взаимность. С того дня события потекли рекой, спокойной и полноводной, в отличие от ледяного водопада, что был до этого. Я радостно готовилась к урокам и спешила на них так, будто заполучила работу мечты. Может, так оно и было, но в мире, о котором я даже не подозревала. А по вечерам мы с друзьями шли в библиотеку, где ректор проводил с нами занятия по пространственной магии. «Сегодня я занят», — заявила Адалин и подкрасила губы. «Идите к Терану вдвоем». «Ты куда собрался?» — с подозрением уточнила я у довольного друга. «Вайн едет в город», — улыбнулась Цири своему отражению. «Хочу сесть ему на хвост и прогуляться». «Плохая идея», — сильнее заволновалась я. «Помнишь, что сказал Гаррет в наш первый день?» «Не собираюсь слушать человека, изображающего жестяную банку», — решительно поднялась брюнетка. «Колючка, мы этого мира толком не видели. Не кажется ли тебе, что пора с ним познакомиться? Я всегда грезил путешествиями». но в моих мечтах я никогда не сидел на одном месте. И сейчас, когда представилась невероятная возможность заглянуть за грань, недоступная многим, не собираюсь упускать шанса. «Так и скажи, что у тебя телефон сдох, а ты пытаешься найти способ зарядить его». Не отрываясь от чтения, проворчал Артем. «А ты не собираешься подниматься?» потянула я друга за ухо. «Нет», высвободился он. «Я и так чувствую себя чужим на этом празднике жизни. Библиотека, ты и двое мужчин, жаждущих тебе услужить. Зачем тебе третий лишний?» В груди неприятно кольнуло. «Конечно, я и не ожидала, что между нами будет все хорошо, после того, как Артем перестанет ждать от меня ответных чувств. Но все же Семенов порой слишком груб. «Темный, ты передумал возвращаться?» — весело спросила Адалин. И, примеряя Клиффу новую брошь, тряхнула волосами. «А после урока у тебя такой вид, словно готов выпрыгнуть в окно, лишь бы убраться из этого мира». «Тебе так и не дается бытовая магия?» — посочувствовала я. «Студенты не слушаются. Может, помочь?» «Устроишь еще одну вечеринку?» — буркнул друг. «Нет, спасибо. Меня и так каждый раз танцевать заставляют». Уже целый флешмоб разучил с драконами. «Представляю!» — расхохоталась Адалин. и, задвинув свой отсек с кроватью в стену, направилась к выходу, покачивая бедрами. «Не скучайте, голубки! Все же не стоит тебе рисковать!» Снова попыталась я остановить Машкова, но друг даже не оглянулся. «Темный?» — обернулась к Семенову. «Нет!» — прервал он. «Не идти же мне одной!» — возмутилась я. «А почему нет?» — он отложил книгу. «Я отметила, что он читал учебник по бытовой магии. Это ты пообещала ректору сдать зачет по пространственной магии». Семенов сел и посмотрел на меня из-под лобья. «С самой вечеринки ты вдруг начала избегать своего обожаемого тирана. Как видишь его, поворачиваешь в сторону, изобретаешь что угодно, лишь бы отказаться идти на планерки, и даже на уроки пространственной магии тащишь с собой нас». «Понимаю, что ты испугалась своих чувств к человеку, которого придется оставить в этом мире, но зачем мучить друзей?» «Это нужно и тебе», — напомнила я. «Мы же должны вернуться. Вместе». «Я бесполезен», — вдруг горько сказал он и отвернулся. «В этом мире ты такая же крутая, как и дома. Сильная, активная, талантливая. Студенты к тебе тянутся, все тебя обожают. Мама тоже в своем репертуаре. Ему даже бабское тело не мешает флиртовать со всеми подряд и радоваться жизни. И лишь я, как неудачник, за что н е берусь. Все получается наперекосяк. Знаешь, каково это – смотреть на жизнь, как на экран?» Понимая, что ты вовсе не главный герой, видеть ваши успехи, наблюдать, как ты смотришь на Терана и чувствовать себя лишним». Выговорившись, он поднялся и, скрестив руки на груди, отошел к окну. Я молча смотрела на спину друга, не зная, что ответить. К глазам подступили слезы. Вот почему несгибаемый темный сдался, оставив бесконечные попытки завоевать мое сердце. «Здесь вы лучшие проекции себя». глухо продолжил Семенов, «я же проходящий персонаж». Я подошла и обняла его со спины, прижалась щ е к о й и проговорила, «Ты не прав. В этом мире ты замечательный, и в нашем тоже. Ты мой самый лучший друг, Артем, и всегда им останешься. Даже если перестанешь со мной общаться, я буду любить тебя, но не так, как ты этого хочешь». «Я тебе вроде брата помню», — хмыкнул он и попытался высвободиться, но я не отпустила. «Да, и на правах сестры я заявляю, ты исключительный, не только красивый, но и умный, и последовательный. Мне кажется, именно поэтому ты до сих пор не освоил присущую тебе магию. Мы с мамой похожи, оба взбалмошные и стихийные, поэтому используем силу интуитивно. Ты другой, всегда отличался». «Пока не поймешь, как это работает, не сумеешь полноценно использовать». «Поэтому и читаешь учебник первого курса». Артем перестал вырываться. «Может, ты и права, но как это проверить?» «Легко», – улыбнулась я, радуясь перемене его настроения. «Помнишь, как тебе не давалась физика? Но после того, как ты занялся с репетитором, то стал отличником, выиграл все Олимпиады». «Репетиторов было много», – пожал плечами он. «Неужели ты не помнишь?» – удивилась я и, повернув его, посмотрела в глаза. «Темный, ну ты даешь!» Ты пристал к доктору наук, которым в то время восхищался. Ходил за ним тенью три месяца, одолевал просьбами позаниматься с тобой, и он сдался. Мне казалось, что репетиторы, которые были до него, просто не дотягивали до твоего уровня, и тебе с ними было скучно». Семенов растерянно моргал, размышляя над моими словами – а я с улыбкой шутливо ткнула его кулаком в грудь. «Может, в этом мире тоже найдется такой доктор?» Раздался стук в дверь, и Артем открыл ее. В лабораторию, важно цокая копытцами, вошел Нуар. Положив рядом с мирно спящей кошкой чью-то бездыханную тушку, плюхнулся рядом и принялся вылизывать сонное животное. Семенов, не закрывая дверь, вопросительно посмотрел на меня. «Ты решила опоздать на урок своего обожаемого Терана?» «Неужели ты попросишь помощи у ректора?» Обрадовалась я. «Нет». Заметно поморщился Артем и усмехнулся. «Но в другом ты права. Доктор наук в этом мире есть. Обещай мне кое-что». «Что?» Шагая рядом, поинтересовалась я. «Освободи Фигеля от своего заклятия». «О!» Только и смогла ответить я. Покосилась на вдохновленное и решительное лицо друга. Неужели он решил попросить библиотекаря обучить его? Но почему? Впрочем, вспомнив, что зеленоглазый защитник благоустроил нам лабораторию, превратив полуразрушенную аудиторию в место, где можно и жить, и преподавать, улыбнулась. п Оказывается, мой друг и здесь нашел себе предмет восхищения. Стало понятно, почему Семенов был так недоволен моей проделкой с заклятием. отчего всегда вставал на сторону библиотекаря. «Извини, искренне повинилась я и взяла его за руку. «Кажется, ты считал, что я его нарочно унижаю, но правда в том, что я боюсь». «Его!» – удивился Артем. «Себя!» – покачала я головой. «Сказала же, что использую магию стихийно. Совершенно не понимаю, как это делается». Хоба! И понеслась. «А куда, что и как потом разгребать последствия?» «Это мне в тебе больше всего и нравится», — признался Семенов. Разбираться с последствиями вспышки моего энтузиазма, посылая мелкую молнию в парочку, целующуюся за кустами, ехидно полюбопытствовала я. Когда девушка с визгом убежала, погрозила испуганному парню. «Есть время на глупости. Без доклада по скользящему спектру щитового потока до зачета не допущу». «Сделаю, учитель!» – несчастно протянул он и поплелся к общежитию. «Нравится, что ты свободна», – педантично объяснил Семенов. «Всегда такой была». «Свободна?» – хохотнула я. «Шутишь?» «Я серьезен», – возразил он. «Ты прекрасно себя охарактеризовала как стихию. Действуешь спонтанно, без оглядки и раздумий. Конечно, при этом часто ошибаешься. Да уж». Паникла я, вспомнив, как под действием эмоций ворвалась в кабинет ректора и натворила такого, что до сих пор не могу ему прямо в глаза посмотреть. Но я открою тебе один маленький секрет. Я остановилась и с интересом посмотрела на друга. Семенов обхватил мое лицо ладонями и, немного наклонившись, посмотрел в глаза. У меня в груди ёкнуло при мысли, что он собирается совершить глупость, за которую тут же огребет. спонтанно, без оглядки и раздумий. Но темный не переступил грань, лишь признался. Те, кто долго думают, прежде чем что-то совершить, делают ошибок не меньше, а может и больше, ведь они теряют драгоценное время и упускают возможности. Просто твои незабываемые неудачи невозможно скрыть. Зато и победы кажутся ярче и заметнее. Не меняйся, колючка! Я осторожно освободилась и тяжело вздохнула. Семенов все еще влюблен в меня. Прости, направилась к библиотеке, до которой осталось лишь несколько шагов. Я уже изменилась, и это неотвратимо. А когда мы подошли к двери, остановилась и решительно повернулась к Артему. Знаешь, ты не прав. Первая, ты главный герой. Ведь это твоя жизнь, и ты тоже совершаешь грандиозные неудачи. Вспомни знаменитый летающий стул, который помог спасти меня. А значит, будут и яркие победы. Я верю в это. А я верю в пунктуальность и усидчивость. Открыв дверь, сказал ректор. Садитесь и открывайте учебник. Через минутку. Прервала я его и вошла в библиотеку. Сначала я хочу задать вопрос Фигелю. Эй, защитник, слабо позволить мне попробовать снять это треплятое заклятие? но за последствия не ручаюсь». «Что тебе еще надо, шантажистка?» выглянул из-за стеллажа библиотекарь. Я глянула на Артема, мол, видишь? А он пожал плечами. Тогда схватила друга за руку и подтолкнула к Фигелю. «Обучи его бытовой магии». «А тебя боевой?» – е х и д н о уточнил защитник. «Где Адалин потеряли? Я и ее зелье в а р е н и ю бы подучил». Обожаю делать никому ненужную работу. Ворча он увел Семенова, и я похолодела. Впервые за долгое время я осталась наедине с Тераном».